Цена за дверью. Чекистов, лидзахун и два милиционера. Что за черт? Огонь горит, но в квартире как будто ни души. Это его прием. Всегда, когда он уходит. Я был здесь, когда его не было. И так загорел огонь. У меня есть отмычка. Давайте мне. Я склою. Если его нет, то надо устроить засаду. Сейчас узнаем. Я сперва один. Спрячьтесь на лестнице. Здесь ходят другие квартиранты. Лучше вдвоем. У меня безумные туфли. Когда понадобится, я дам свисток или выстрел.